Глава четверта. Мифы к Тулху и Персона Как уже упоминалось ранее, Япония тесно связана с ужасами. Японцы ценили страшные истории на протяжении веков, а потому неудивительно, что они полюбили Лавкрафта и мифы к Тулху. Эта Вселенная вдохновила огромное количество писателей, авторов манги и режиссеров задолго до того, как Соединенные Штаты признали свое собственное чадо-гением фантастики. Например, мастер ужасов мангака Дзюнди Ита явно разделяет тот же нездоровый и неуловимый подход к творчеству, что и американский автор. Но для нас наибольший интерес представляет тот факт, что создатели «Персона» вдоволь приправили свои игры более или менее тонкими отсылками к его творчеству. Один писатель, множество работ. Говард Филлипс Лавкрафт, человек провидения. Примечание. Название города Провиденс, где родился Лавкрафт, означает проведение. Конец примечания. «Говард Филлипс Лавкрафт» или «Привычная, но от оттого не менее драматичная история о невоспетом гении, умершем в безвестности и нищете, так и не узнав о вызванной его творчеством революции». Лавкрафт родился в 1890 году в провиденсе США, и рано проявил интерес к художественной литературе и писательству. Он опубликовал множество своих рассказов в «Weird Tales», дешевом журнале, выпускавшем короткие зарисовки во всех жанрах, от романтики до фэнтези и детективов. Но так и не добился успеха. В 1937 году Лавкрафт умер в страшных мучениях от рака кишечника в возрасте 47 лет. Так скончался знаменитый и «Неизвестный», которого всю жизнь очаровывали звезды, фантазии и безумие. К счастью, твердый костяк друзей и поклонников его творчества не позволил написанным трудам исчезнуть. В 1950 году работы Лавкрафта перевели на французский язык, и они возымели большой успех у читателей, восторгавшихся его страшными историями, сложным литературным стилем и нотками сумасшествия. Однако творчество Лавкрафта вновь перешагнуло Атлантику лишь 20 лет спустя, в 70-х. С подъемом научной фантастики рассказы автора наконец вышли из тени и поразили публику своим качеством. Писателя почитали как гения-провидца, и его имя стало известным в мире фантастической литературы почти через 30 лет после его смерти. Вышедшая в 1981 году настольная ролевая игра «Зов Ктулху» еще больше популяризировала творчество Лавкрафта, как среди молодежи, так и среди людей старшего поколения. Мифы к Тулху Лавкрафт выстраивал свою мифологию вокруг великих древних, пантеона космических божеств из самых дальних уголков космоса. Эти создания существовали задолго до человечества и будут существовать после его исчезновения. Когда-то они правили Землей, но впали в глубокий, почти смертельный сон и теперь ожидают пробуждения, знаменующего конец людского рода. При жизни Лавкрафт пытался создать не логическую космогонию или расширенную вселенную, связывающую его рассказы воедино, а скорее грандиозную эстетическую реальность, где он мог дать волю своему нездоровому воображению. То, что сейчас называется «мифами Ктулху» в честь его культового существа и, по сути, сформировалось в коллективное произведение — было создано именно после его смерти. На основе творчества Лавкрафта сотни авторов разработали обширную вселенную и скрупулезную мифологию великих древних. Писатель Август Дерлет был первым, кто издал «Лавкрафта» в твердом переплете и назвал все это мифами, внеся в них свой вклад после кончины автора. В результате такой второй жизни, сложившейся во многом благодаря трудам Августа Дерлета, В мифах к Тулху появились надежда, понятия о добре и зле и борьба между порядком и хаосом. Тема оказалась близка Мегатен, особенно Син Магами-Тенсей, где друг другу всегда противостоят две сущности, представляющие эти вселенские концепции. Лавкрафт и Япония Лавкрафт оказал влияние не только на западный мир, ведь его рассказы добрались и до Японии. Уже в 40-х годах творения Лавкрафта переводились и публиковались в японских журналах вроде «Хакаба магазин Настоящий взрыв популярности автора произошел в 80-х после перевода ролевой игры «Зов Ктулху», той самой, которая популяризировала его вселенную в США и Европе. Игра передавалась из рук в руки среди атаку и стала настолько известной, что издававшая ее компания Hobby Japan выпустила целую серию манги и рассказов в различных подконтрольных публикациях. В Японии творчество Лавкрафта прошло тот же путь, что и в США, и обрело популярность благодаря расширенной вселенной. Лавкрафт и Персона. Ньарлатотеп — истинный антагонист. Ньарлатотеп в Персона представлен как прямолинейная интерпретация мифов к Тулху, В письме другу Лавкрафт рассказывал, что ему приснился самый реалистичный и страшный сон. В нем писатель получил весточку, где приятель призывал его посмотреть выступление Ньярла Татепа, если тот приедет в Провиденс. Он предупредил, что Ньярла Татеп вызывает жуть и крайний ужас, но в то же время он изумителен. В 20-е годы 20 -го века было много изобретателей и странствующих шарлатанов, которые гастролировали по городам с выступлениями и демонстрациями своих творений. Именно тогда по всему миру путешествовал Никола Тесла и презентовал свои электрические разработки, а также гастролировал знаменитый фокусник Гарри Гудини, последний был близким другом Лавкрафта. «Я никогда раньше не слышал имени Ньярла Татеп но, похоже, понял намек. Ниерлататеп был эдаким странствующим шоуменом или лектором, выступавшим на публике. И его появление вызывали всеобщее обсуждение и страх. Они состояли из двух частей. Сначала пугающая, быть может, пророческая кинолента, а затем необычные эксперименты с электрическими приборами. Когда я получил письмо... Мне показалось, что я припоминаю, будто бы Ньярлатотеп уже посещал Провиденс. Вроде бы я вспомнил, что люди в страхе шептали мне о его ужасах и убеждали не ходить к нему. Но полученное во сне письмо от Лавмана меня убедило. Когда я вышел из дома, то увидел, что на улице полно людей, бредущих в ночи. Все они в страхе перешептывались и направлялись в одно и то же место. Я последовал за ними, напуганный, но в то же время жаждущий увидеть и услышать великого, темного, невыразимого Ньярла Лавкрафт пишет поэму в прозе и демонстрирует нам первое появление Ньярла Татепа в литературе. Никто не может воспротивиться тому, чтобы пойти на выступление египтянина Ньярла Татепа, который утверждает, что вышел на люди после 27 веков существования. Рассказчик отправляется туда и становится свидетелем ужасающего представления. Странный фильм сопровождается сверхъестественными феноменами, во время которых на головы участников запрыгивают некие силуэты, а их волосы встают дыбом. Когда зрители с криками выбегают на улицы, город лежит в руинах перед светом зеленоватой луны, совсем как Тацуми в Порт-Айленде из «Персона 3» во время темного часа. В конце концов, все направляются к огромному разлому в земле и бросаются в объятия теней с кладбища Вселенной, где под невыносимые звуки флейты танцуют слепые и глупые боги, чья душа и есть Ньярлатотеп. Далее он несколько раз появляется в произведениях Лавкрафта, где описывается как существо, способное менять облик, но обладающее исконной идентичностью. Ньярлатотеп, прозванный «ползучим хаосом», иногда обозначается как египетский фараон, а иногда — как отвратительное черное создание с крыльями и тремя красными глазами, которое не выносит света. Ролевая игра к Тулху и целый ряд писателей превратили Ньярла в эмблематическую мифологическую фигуру, существо с тысячью лиц и имен, будь то черный фараон в Египте, раздутая женщина в Азии или песчаная летучая мышь в Австралии. Ньерлатотепу поклоняются как богу, и точно так же дело обстоит в игре Persona 2 и Eternal Punishment. Как и в рассказах Лавкрафта, горстка последователей почитает бога Гадзена, за которым скрывается никто иной, как Ньерлатотеп. Они слепо подчиняются его приказам и делают все, что от них требует божество, даже самое низменное. Гадзен Ньерлатотеп общается со своими приверженцами телепатически, прием часто использовал сам Лавкрафт. В Зовик Тулху великие древние контактируют с наиболее восприимчивыми людьми, посылая им сны и постепенно переманивая на свою сторону по мере того, как они теряют рассудок. В персона Ньерла тате показывает несколько форм в ходе сражений, а также сменяет лица на протяжении всей игры. Он принимает облик отца Дзюна и притворяется им выносен син, а в конце «Этенал Панишмент» — предстаёт перед главным героем с лицом Тацуи, однако в основном он придерживается обличия Гитлера. Последний появляется несколько раз в качестве главного антагониста и становится первой формой финального босса. После победы над ним Ньерла Татеп раскрывается и называет свое каноническое имя из мифов к тулху — «ползучий хаос». Он представлен как вторая сущность в коллективном бессознательном. Там, где Филимон воплощает добро, Ерлататеп воплощает зло. Но ни он, ни Филимон не появляются в «Персона 3» и далее, по крайней мере, физически. Команда разработчиков объяснила, что бабочка, неоднократно встречающаяся в играх, и правда относится к Филимону. Бабочка была его символом с самой первой игры. Раз он выступает позитивным источником поддержки героев, неудивительно, что точки сохранения окружены бабочками а одна из них порхает по экрану во время титров. Именно Август Дерлет, величайший благодетель Лавкрафта, после его смерти ввел идею о том, что мифы Ктулху посвящены вечной борьбе между порядком и хаосом. Хотя такое представление вызывает жаркие споры между исследователями и поклонниками Лавкрафта, оно все же очень часто повторяется в произведениях авторов, продолжающих ту же мифологию. Нет ничего удивительного в том, что истории в целом, не говоря уже о сюжетах в видеоиграх, представляют собой более или менее черно-белую борьбу. Добрые герои всегда сражаются со злыми врагами. «Персона» не выбивается из общего правила, даже если авторы серии подходят к нему несколько иначе и придерживаются стиля мифов ктулху. Угрозы, с которыми приходится бороться в «Персона», нельзя назвать личностями в человеческом смысле слова. Перед нами предстают сущности, не осознающие реальность жизни людей или, по крайней мере, не принимающие ее во внимание. В «Персона-2» Нерлотатеп признается, что был главным зачинщиком событий первой игры. Отсылка не кажется наигранной или добавленной на ходу, ведь персоной Кондори, захватившей разум своего носителя посреди боя, действительно был Ньерлатотеп. В «Дилогии» «Персона-2» врагом оказывается он же — и представляется как вторая половина Филимона, темная сторона людского коллективного бессознательного. Они с Филимоном заключили пари, сможет ли человечество достичь просветления и творить добро, или же оно способно лишь на самые ужасные проступки, неизбежно ведущие к его гибели. Но он решает схитрить. Герлотатеп вообще не любит следовать правилам. И начинает манипулировать людьми. Он признается, что предложил свою силу кондори, и позволил ему осуществить задуманное в надежде, что человечество уничтожит мир в Мегаме и Бунроку Персона. В конце обеих игр героям удается сорвать планы Нерлотатепа. Но ясно, что он не исчез и не повержен окончательно, ведь он остается воплощением тьмы в людях и будет существовать вечно. Раз Филимон все еще присутствует где-то рядом, значит, что и Нерлотатеп никуда не делся. Он представляет собой темную сторону человечества, его первичную тень. В «Персона 2» он вынуждает персонажей встретиться лицом к лицу со своими мрачнейшими аспектами и противостоять им, как и в четвертой части. Если Филимона символизирует неизменная бабочка надежды, то можно представить, что Ньерлатотеп присутствует во всех тенях, с которыми сталкиваются герои, даже в тенях, принадлежащих им самим. Ведь Татеп в конечном итоге обитает в сердцах всех людей. Что если за пять выпусков серии он так и не прекратил свои попытки выиграть то пари? Что если история Персона, подобно мифам Ктулху, посвящена вечной борьбе порядка с хаосом? Это лишь теории, на которые никогда не ссылались сами создатели. Но они кажутся достаточно логичными, если захочется немного пофантазировать страна снов. Лавкрафт был плодовитым автором рассказов, стихов в прозе и коротких повестей, в равной степени фантастических и ужасающих. Среди мифов Ктулху часто выделяют цикл снов, серию произведений и рассказов, характеризующихся мирами страны снов и постоянным присутствием персонажа по имени Рэндольф Картер. Этот цикл наименее известен и почитаем среди поклонников Лавкрафта. Возможно, причиной тому стал тот факт, что из-за связи со снами его сюжеты выглядят предельно странно. Так, в повести сомнамбулический поиск неведомого кадата» читатель следует за Рэндольфом Картером в сновидческом путешествии, бросающем вызов всем законам логики, где человек за считанные шаги перемещается с лестницы на холм и с водопада на равнину. Мы наблюдаем настоящее приключение, во время которого Картер посещает самые разные места и попадает во множество передряг. Он оказывается в плену у последователей Ньерлатотепа, и те намереваются отвести его к своему хозяину. Но, к счастью, его спасают кошки Ултара, воители из семейства кошачьих, обладающие даром речи. В PSP-версии «Eternal Punishment» Дополнительная сюжетная линия Атацуи переносит героев в страну снов и кадат. Душа Сиори заперта на невероятно глубоком уровне коллективного бессознательного в том самом царстве снов, и героям предстоит собрать все частички ее души, чтобы она смогла снова стать собой. В качестве услуги мастеру снов Чандрапутре, отправившему их в это путешествие, они ищут осколок психики одного из его учеников, некоего Рэндольфа Картера. Они даже встречают говорящего кота Зулу, и он рассказывает о своем положении генерал-лейтенанта кошачьей армии Ултара. Примечание. Считается, что кошка Зула была прародительницей породы абиссинских котов. Капитан Баррет Леннард привез ее в Англию по окончании Англо-Абиссинской войны в 1868 году. Документальных подтверждений этому нет. Конец примечания. Коты выступили доблестными воинами в сомнамбулическом поиске неведомого Кадата, а также стали темой другого рассказа Лавкрафта, который он назвал своим любимым — «Кошки Ултара». Таким образом, в «Таинственной стране снов» в «Персона 2» Кот Зула оказывается одним из воинов Ултара, охотником на убийц кошек и союзником Рэндольфа Картера, если следовать намекам на творчество Лавкрафта. В дополнительной сюжетной линии явно нет недостатка в отсылках к Лавкрафту. Поскольку Зула, генерал-лейтенант Коши Култара на землях Мандалы Кадат, говорит героям, что для восстановления личности Сиори необходимо найти 11 фрагментов трапецоидров. В повести обитающей во мраке» упоминается сверкающий трапецоидр, чистейший и отполированный кристаллический камень, связанный со множеством вселенных. Трапецоидр в самом деле способен проложить путь в другое пространство-время, а также призвать Нерлатотепа. Последнего здесь называют «обитающим во мраке», а сам он открывает двери в другие миры и предлагает запретные знания в обмен на ужасные жертвоприношения. В игре трапецоидрами становятся части личности Сиори, например, трапецоидр разума, знания или этики. Хотя камней 11, а не один, как во вселенной Лавкрафта, они все равно предоставляют доступ в другие миры. За ними стоят божества и существа, которые отметились в истории человечества и не принадлежат к тому же измерению, что и обладающие камнями люди. Здесь также фигурирует Рэндальф Картер, которым оказывается сам Чандрапутра, потерявший свой трапецоидр эмоций во время одного из визитов в страну снов. В лице персонажа перед нами предстает опытный сновидец из произведений Лавкрафта, способный без проблем погружаться в мир снов. Судя по всему, он в совершенстве овладел этим умением. Приключения Рендельфа Картера не закончились на повести сомнамбулический поиск неведомого кадата», и он стал наиболее регулярным персонажем в универсуме автора. В ходе следующих похождений Картер переносит свой разум в тело отвратительного и бесформенного инопланетного существа хотя ему удается сохранить сознание и побороть разум пришельца, он все же оказывается запертым в ужасающем теле, которое прячет за пышным халатом и маской, имитирующей лицо бородатого мужчины. Также он выглядит и в игре. Он называет себя с вами Чандропутра, и сходство между персонажами Лавкрафта и Атлус настолько очевидно, что они кажутся чуть ли не копиями. В обеих вселенных Картеру удается завладеть серебряным ключом. У Лавкрафта он открывает проход в мир снов и тайн космоса, что позволяет вернуться в божественный город Кадат. А в игре ключ распахивает окончательную дверь в подсознание, то есть мандалу Кадат. Ктулхианский бестиарий Разработчики из Атлус не стали дожидаться серии персона, чтобы проявить свою любовь к Лавкрафту. В играх Син Магами Тансей и их ответвлениях и так хватает созданий из ктулхианского бестиария, которых можно завербовать. Так что демоны, в дальнейшем появившиеся в персона наряду с другими существами, были созданы специально для такого случая. Первым и самым важным можно считать самого Ктулху. В панишмент Punishment он обладает трапецоидром воли в Мандале Кадат. Зула — генерал-лейтенант Коши Култара, Рассказывает героям, что Ктулху — это хозяин морей, запечатанный на дне Тихого океана в городе Рлиех. Он еще жив, но спит, пока вступает в контакт с людьми с помощью их снов, пожирает души последователей и терпеливо ждет своего возвращения. Зулла также отмечает, что день, когда Ктулху окончательно завладеет миром, наступит при правильном расположении звезд. Тогда он воспрянет вместе со своим народом, чтобы снова управлять Вселенной. Ктулху в игре становится почти дословной отсылкой на Ктулху из текстов Лавкрафта и мифологии, сформированной Августом Дерлитом. Здесь есть понятие о его астральной природе и идея Дерлита, часто порицаемая исследователями, что Ктулху представляет извращенный образ бога воды. Отсылка на ктулхианский бестиарий продолжается с появлением Йоксатота, бога во вселенной Лавкрафта, обитающего вне миров. В рассказе «Ужас Данвича» он изображен как повелитель пространства-времени, скопление вечно движущихся светящихся шаров, которые позволяют ему существовать в зазорах между плоскостями бытия во вселенной. Йоксатот — ключ, врата в другие измерения — но в обмен на свои услуги он требует доступ к земле, дабы опустошить ее по собственному усмотрению. В поисках серебряного ключа Рендальф Картер встречает его в стране снов, где божество само служит ключом, проходом и стражем. В ужасе Данвича он оплодотворяет женщину по имени Лавиния Уэйтли, и она рожает близнецов, один из которых принимает особенно чудовищный облик. Уилбур Уэйтли – один из двух сыновей Йоксатота. Но только он назван по имени и обладает человекоподобной внешностью. Смуглый, напоминающий козленка-младенец, уже в три месяца достиг размера годовалого ребенка, а в восемь месяцев с легкостью начал ходить. Он больше похож на свою мать, чем на брата. Второе чадо превратилось в настоящий ужас Данвича и с каждым годом растет все больше и больше. Чтобы помочь брату, Уилбору нужно заполучить некрономикон из библиотеки университета в городе Аркхем, ведь в книге заключено заклинание призыва великих древних. Он проникает в библиотеку ночью, но сторожевой пес, почуяв его характерный запах, набрасывается на него и убивает с невероятной свирепостью. В результате этого события становится ясно, что помимо своих рук и головы Уилбур мало чем похож на человека. Кожа на его груди напоминает грубую шкуру, а на спине — желто-черную змеиную чешую. Ниже пояса у него черный мех, а также щупальца с красными присосками и глазом на конце каждого. Через несколько часов после его смерти от его трупа не остается ничего, кроме склизкой лужи на полу. Как и его божественный отец, Уилбур появляется в Eternal панишмент в качестве демона, с которым нужно сразиться. В игре его зовут Уэйтри, что по-японски произносится как Уэйтори, иначе говоря, Уэйтли. Он изображен как обычный человек в красном костюме и не показывает свой мех или щупальца. В магами и Бунроку Персона из-за зеркала изгнания героям приходится столкнуться с младшим Йок Сатотом в метро. Он атакует, восклицая ⁇ Я ⁇ и Йок Сатот ⁇ Вполне вероятно, что этот демон также послужил отсылкой на ужас Данвича, а значит, перед нами брат-близнец Уилбура, тот самый, в котором не осталось ничего человеческого из-за отца. Йог Сатот знает все, видит все, и в обмен на человеческую жертву может подарить бесконечное знание, чересчур великое и ведущее к безумию, как всегда бывает у Лавкрафта. Один из его обликов зовется «Умр оттавил. В таком виде он появляется в ходе приключения Рэндальфа Картера и выглядит как неясная фигура, скрытая за странной завесой. Он направляет то, что таится за дверями Серебряного Ключа, а также обитающих там великих древних. В этом облике он представляется одним из немногих лавкрафтианских существ, появление которых не сводит людей с ума. Вдобавок Йок Сатот фигурирует как необязательный босс в «Этенал Панишмент», а Умр-Аттавил как хранитель последних врат, позволяющих войти в Мандалу-Кадат или Страну Снов. Зула снова оказывается бесценным источником знаний и предупреждает, что ни в коем случае не стоит пытаться заманить умр Тавила в ловушку, так как он прознает о замысле и не позволит команде покинуть Кадат. Те, кто решится противостоять ему, рискуют оказаться в другом измерении и никогда оттуда не выбраться. Умар Аттавил позволяет героям войти в кадат, но не дает выйти, поэтому им приходится вступить с ним в бой. К счастью, группе удается победить существо и не заблудиться во множестве измерений, после чего она возвращает трапецоидры знаний Сиори. Затем Зула объясняет, что Умар Аттавил служит связующим звеном между коллективным бессознательным и сознанием. Если бы его не было то не осталось бы никакой индивидуальности, разделяющей оба понятия. Вот почему его нельзя убить окончательно, и даже после поражения он с новыми силами появляется вновь. В «Персона 2» чувствуются оттенки аммажа. Разработчики по-настоящему любят вселенную мифов Ктулху, ведь она идеально соответствует эзотерическому и пугающему настрою, который авторы хотели передать первым играм «Персона». Даже когда сменилась их команда, влияние Лавкрафта осталось ощутимым в виде темы порядка и хаоса, хотя отсылки теперь кажутся менее заметными. Серия «Персона» богата веяниями со всего мира, в том числе литературными. В этом, безусловно, ее самая сильная сторона. Однако с уходом Кодзи Акады и сценариста Сатоми Тадаси Источники вдохновения стали все более причудливыми и укорененными в реалиях Японии и ее поп-культуре, особенно в случае «Персона 4» и соответствующих спин -офф. Даже в своих самых нездоровых грезах Лавкрафт точно не представлял себе сексуализированных айдолов, принадлежащих исключительно продюсерам и публике. И все же, как и исконная борьба между добром и злом, Ни одна тема не раскрывает подоплеку персона и стремление к индивидуации так хорошо, как айдолы и образ рисы.